В ложь одетые. Сколько было их в ложь одетых? Вспоминаешь сто лет спустя. Человек сочиняет стихи о детях, потому что сам ждал дитя. Чей-то город ждёт его, как своё дитя, и поэтому он, не спросив, уедет по железным своим путям. Был другой. Он был музыкой невесомой. Ты ему готовила борщ и фарш. Обещал стать маршем от Мендельсона. А сыграл похоронный марш. Нет, живёт. По утрам целует другую сонно. У него растёт сын. Не ваш. Третья. Всех обещала любить до гроба. Всем клялась на Библии и крови. За такой нужно было смотреть в оба. Слишком многим пообещала такой любви. У неё теперь за окном Европа. У тебя из окна... Слишком жалкий вид. Правда, новорождённым щенком пищала В клюве лжи, распростёршей свои крыла. Я прощалась навеки, Когда прощала за нечистой души дела. Если я ничего вам не обещала, Значит, я ни в чём вам не соврала.